Конон, обычно сутками не вылезавший из подвала, неожиданно залёг в спячку, а потом устроил себе каникулы. "Чем дело?" спросил его мрак. "Хороший начальник сам не работает, за него все делают подчинённые", гордо ответил Конон. "Серьёзно? Он прав. Мы с тобой плохие начальники", поддержал Бугор. "Вы не начальники, вы тираны, душители свободы". Выдавить и народ не посильными налогами и непомерными физическими нагрузками. Я до сих пор не могу отойти от кошмара, который называется утренней зарядкой. Конституция моего организма не допускает таких нагрузок. Он попал под дурное влияние Тайсона, поставил диагноз бугор. Мэк, милая, отлепись от этого бездельника. Он тебе не стоит. Иди, помассируй мне спинку. Мрак подумал над словами Конона минут 5 и понял, что надо заглянуть в подвал. Киберы трудились, не покладая манипуляторов. Один изготавливал параболическую антенну, что делал второй, понять было трудно, но было видно, что он занят важным делом. Мрак успокоился. 2 дня спустя Мрак и телохранители устанавливали на чердаке тарелку антенны. Следующий привод был изготовлен из запасных деталей киберов. Потом люди сверлили потолки и стены, чтобы по кратчайшему расстоянию провести пучок проводов от антенны в подвал. На втором этаже разбили фарфоровую вазу, на первом попали сверлом прямо в провода освещения. Во всём доме погас свет. «Конан варвар!» — бурчал под нос бугор. «Правильно Тайсон говорит. Тридцать три несчастья. Генератор катастроф». Это было несправедливо, потому что вазу разбил как раз Тайсон, а провода оборвал один из телохранителей, но Конан молчал. Он сгрыз весь запас яблок, хранившийся на чердаке, и чувствовал, что заслужил некоторое порицание. После установки антенны Коннн опять засел в подвале. Мрак спустился туда и обнаружил, что тот занят интереснейшим делом. Из мозаики космических фотоснимков составляет карту зоны. Откуда снимки? Поинтересовался Мрак. Драконы для своих нужд делают, а я пиратствую потихоньку, веду радиоперехват. Вот погоди. подключись к информационной сети киберов тогда развернусь это сложно легче простого трудно сделать так чтобы об этом никто не узнал у нас есть два кибера а у них аппаратура связи была сейчас она лежит в сейфе но я не хочу чтобы там засекли что украденные киберы вдруг ожили надо нащупать или ввести в систему код кибера который не вызовет подозрений. Сейчас я прослушиваю переговоры драконов, ищу зацепку. Слышимость только плохая. Обычно половину диалога ловлю. То, что идёт с орбитальной на зону, а то, что с зоны на орбитальную. Но мою антенну не ловится. Прямая видимость нужна. А почему бы тебе не подключиться к драконской компьютерной сети? Засечь могут Когда администратор статистику посмотрит. А если под киберов работать будем, не за секут тоже интересуются запросами киберов. В лучшем случае бросят взгляд на список киберов, а не одна.